Глава 8. Иларион не впервые гостил в охотничьем домике, и этот мало отличался от тех, которые ему приходилось видеть прежде. Те же обшитые деревом стены, те же медвежьи шкуры, те же рога и головы на стенах, про которые никогда не поймешь, добыты они на охоте или приобретены в специализированном магазине. Те же ружья на крюках, все те же излишние на взгляд Илариона, Коллекции широких и длинных охотничьих ножей, неизменно скрипучая лестница с отполированными до блеска дубовыми перилами. И не поражал также и богатый выбор напитков, замаскированным под вывороченный пень баре. И, конечно же, огромный камин, в закопченную пасть которого при желании можно было бы въехать на грузовике. А в камине покрытый сажей вертел и сложены аккуратной горкой дрова, и те же дрова на витой чугунной подставке рядом с камином. Илларион широко зевнул, деликатно прикрыв рот ладонью. Он мог обходиться без сна несколько суток подряд, но ватная тишина, царившая в доме, неудержимо навевала дремоту. Забродов нерешительно потоптался посреди комнаты, подыскивая местечко, куда можно было бы сунуть совершенно неуместный в этих стенах автомат. И, наконец, махнув рукой, повесил его на массивные лосиные рога, торчавшие на стене слева. Зал с камином мгновенно приобрел немного казарменный, но несравненно более жилой вид. Иларион окинул удовлетворенным взглядом плоды своих трудов и со вздохом опустился в глубокое кожаное кресло, стоявшее у камина. Кресло мягко приняло его в свои прохладные объятия, почти полностью лишив его ощущения собственного веса. «Вот это жизнь!» – сказала Ларион, висевший над камином кабаньей голове, молча взирающий на него стеклянными пуговицами глаз. Голова, как и следовало ожидать, ничего не ответила. Через некоторое время появился хозяин, одетый по-домашнему и с двумя бокалами в левой руке. В правой он держал узкую длинную бутылку. «За знакомство!» – сказал он, разливая по бокалам темно-коричневую жидкость. Илларион поводил бокалом под носом и удивленно приподнял брови. «Ого!» – сказал он. «Да, старинный рецепт!» – кивнул плешивый Гуннар. «Че нюхать-то? Вы попробуйте! Не думаете же вы, что я собираюсь вас отравить? Поверьте, пуля обошлась бы дешевле!» «Бросьте молоть чепуху!» – отмахнулся Илларион и сделал глоток из бокала. «Ого!» – повторил он, когда снова смог говорить. «Приятки были не дураки», – улыбнулся хозяин, отпивая из своего бокала мелкими глотками, словно пил чай. и Илариона при виде этого легонько перекосила и он залпом допил содержимое своего бокала. В голове немедленно зашумело, а тело наполнилось приятной легкостью. Очень хотелось растянуться на диване и хотя бы некоторое время – просто поваляться, бездумно корча рожи кабаньей голове. Наделен разумом вовсе не для того, чтобы всю свою, увы, такую короткую жизнь провести прикованным к скучным повседневным обязанностям и тяжкому рабскому труду, как сквозь вату доносился до него голос хозяина. А самое смешное, что места на земле хватает всем, и даже с избытком Но 90% человеческого стада теснится в смрадных городах, давя друг друга в тщетной погоне за куском хлеба или за тряпкой, которая через полгода выйдет из моды и перестанет вызывать интерес у кого бы то ни было, кроме разве что моли. Порой мне хочется выбежать на улицу в час пик и кричать «Одумайтесь, люди!». Но нет, я не сделаю этого. Стадо еще не готово осознать себя и принять свободу вместе со всей ответственностью которую эта свобода налагает на своего носителя. Илларион снова зевнул, прячась за ладонью. Вся эта философия сильно отдавала плесенью и нагоняла на него смертную тоску. Ему до ужаса надоели сверхчеловеки с их шаманскими плясками вокруг собственного «я», раздутого до размеров земного шара. Он тряхнул головой, чтобы хотя бы ненадолго отогнать хмель. У него вдруг сложилось совершенно абсурдное впечатление, что его убаюкивают намеренно, как рыцаря, случайно забредшего в заколдованный замок. Рецепт предков Плешивого Гуннера и вправду оказался забористым. Иллариону с трудом удавалось держать голову ровно, она все время норовила упасть на грудь. Спать хотелось просто невыносимо, и с каждой минутой это мука делалась все нестерпимее. «Да вы совсем устали!» – донеслось до него. А «У вас же глаза закрываются!»